Глава 22. Месть темного властелина подают холодной. Я никогда не был святым. Когда кто-то появлялся у меня на пути, я без зазрения совести мог его уничтожить, потому что это природа темной магии — уничтожать все на своем пути. И сама моя суть вопила о необходимости отмщения о том, что где-то рядом ходит человек или не совсем, который осмелился оскорбить в моем лице саму тьму. Я мог сколько угодно призывать себя успокоиться, сколько угодно делать вид, что все хорошо. Это было всего лишь взрывное заклинание отсроченного действия, и применить его собирался не Эрин Вестер, а Эренальд III, который внезапно вспомнил, кем он является. Сложнее всего было отделаться от друзей. Лайла и Лави ходили за мной по пятам, пока я не сказал, что устал и ложусь спать. Шун забрался в глобус. Каин, к счастью, остался у своей профессорши. Как счастливы влюбленные! Он единственный еще не знал, что приключилось. Иначе бы тоже пришел, я уверен. Ночь скрывала мои шаги. Никаких свидетелей. Никого, кто мог бы помешать. Редкие патрули двигались вдоль внешней стены. Какое им дело до опустевшей клумбы? Я замер перед развороченным каскадом. Пора. Нужно не так и много, уловить остаточный след заклинания, и можно будет узнать, кто рискнул схлестнуться с темным властелином. «Рана вирудаема!» Собственный голос казался чужим, словно моим телом руководил кто-то другой. Мне даже не хватало морока, он бы сейчас пришелся как нельзя кстати. аре ви даема Земля мягко засветилась, а я тянул время назад, к тому моменту, когда сам покинул клумбу. Замелькали образы, сначала Лайла, которая полюбовалась на цветы и ушла, затем долгое время никого не было, и вот появились трое. Они кутались в плащи, боясь быть узнанными. Но зачем мне их лица? Мне нужна их магия. Два травника, один нет. Но пока было неясно, какой магией он обладает. Над клумбой работали травники. Их спутник стоял на страже. Что ж, он останется жить и мучиться, а двое его товарищей навеки отправятся к предкам. Моим, если быть точным. «Кто?» — спросил я у земли. «Отвечай мне!» Земля молчала. «Приказываю, отвечай!» Мой голос зазвенел, как струна, и земля откликнулась призыву повелителя. Я увидел их и сжал кулаки. Да, злоумышленников было трое. Терри, жених Лайлы. Родес, который еще не забыл нашу стычку, и Деммер с факультета фамильяров. Губы искривила усмешка. На самом деле мстить удивительно легко, но я не думал, что так приятно. Идти за ними самому — слишком велика честь. У меня есть тени, верные слуги тьмы. Три черных сгустка сорвались с пальцев и унеслись прочь. Туда, где их уже ждут жертвы — те, кто посмел меня оскорбить. Оставалось только подождать. Я замер перед клумбой, скрестив руки на груди. Минута. Две. Те не задерживаются, хотя вот и они. Теневые сущности тащили моих врагов. Они волокли их за ноги по земле, а те пытались завизжать, только не издавали ни звука. Не хватало еще, чтобы нам помешали. Мои слуги швырнули злоумышленников мне под ноги и превратились в путы на их руках, чтобы заклинаниями не швырялись. «Добрый вечер, господа!» — шутливо поклонился я. «Как жизнь? Отпраздновали сдачу экзамена и мое унижение? Или еще не успели?» «О чем ты, Вестер?» — трясущимися губами спросил Родос. «Ты же сдал!» «Сдал!» — кивнул в ответ. «Но на клумбе росли не Арацении, а совсем другие цветы. Кто мне скажет, какие? Давайте как на лекции, поднимайте руки». «Не можете? Вот незадача. Увы, руки вам больше не пригодятся. Игни!» Тени превратились в пламя, вгрызаясь в кисти рук. Но криков не было. Не люблю я их, да и ненужных свидетелей могут привлечь. «Продолжим!» — остановил я заклятие, давая врагам временную передышку. Они шипели от боли. А мне было все равно. Их жизнь не стоила ровным счетом ничего. «Вестер, не надо!» Это уже Терри. Да, это мы испортили твою клумбу. Просто шутка, неудачная шутка. Хочешь, мы пойдем к профессору Кевлису и обо всем расскажем? Прямо сейчас. Поздно, — улыбнулся я. И почему-то этой улыбки все трое испугались больше, чем угроз. Простите, любезные господа, но темные не прощают врагов. А если об этом просят друзья, Кай шагнул ко мне из темноты. Не надо было быть пророком, чтобы понять, демон зол. Его глаза полыхали алым, так недоволен, что навожу в Академии свои порядки. — Ты просишь за них? — поинтересовался на всякий случай. — Прошу. — Кай склонил голову. — Лайла рассказала мне обо всем, что произошло. И эти трое, безусловно, заслуживают наказания. Но не смерти. Да, ты темный, но ведь не убийца. — С чего ты взял? — я начал приходить в себя. Холодный ночной ветер притуплял злость, вот только это не значит, что кого-то можно отпустить. «Вижу», — усмехнулся Кай, — «зачем тебе это клеймо? Понимаешь, какая штука. Любое проклятие можно обратить, любое наказание — отменить. Лишь смерть обратить нельзя. Стоят ли твои цветы чьих-то жизней, Эринвестор?» «И это говорит демон?» Тьма не желала уходить без пищи. «Это говорит твой друг». «Я не хочу, чтобы ты пострадал из-за этих дураков, которые решили, что деньги их родителей сберегут от всех опасностей и бед, а в стенах Академии можно действовать по своему усмотрению. Давай придумаем другую месть, Эрин». «Давай», — пожал я плечами. «Например». «Проклятие», — предложил Кай. «И вечер в обществе Арацений, раз уж они так любовно превратили в них мои цветы. Тени за мной». Слуги подняли моих врагов и потащили в сторону оранжереи. По дороге я обдумывал проклятие, которое удовлетворило бы тьму во мне, а ожоги им и так останутся на всю жизнь, как метка. «Стоять!» — скомандовал маленькому отряду. «Решил, магичить буду здесь, чтобы не задеть Рацени. Ты?» — ткнул пальцем в Терри. «Будешь вонять так, что к тебе никто не подойдет ближе, чем на 50 шагов. Исчезнет, когда осознаешь свою вину». «Тебя, Деммер, я награжу рогами. Настолько огромными, чтобы ни в одну дверь не вошел. И ты, Родес, ты у нас станешь таким уродливым, что будешь бояться собственного отражения. Мое слово!» Вредители попытались протестовать, но разве мне можно противоречить? Тени растворились в них, чтобы ровно в 6 утра дать начало разрушительной деятельности проклятий. А пока... Втолкнул всех троих в оранжерею. Рацении встречали меня дружным гулом. «Девочки», — улыбнулся я им, — «эти трое посмели меня очень обидеть. Окажите им достойный прием. Прошу, господа, присаживайтесь. Ночь будет длинной». Тени приковали врагов к длинной скамье прямо в окружении милейших ороцений. Цветочки оживились и попытались попробовать гостей на зуб. «Не переедайте». Напомнил я и пошел прочь. А через три часа эти подлецы смогут уйти из галереи, а еще через три пожалеют, что встретились на моем пути. Мы с Каем прикрыли за собой дверь и пошли в комнату. «Ты страшен в гневе, Вестер», — заметил демон. «Они испортили то, над чем я так долго работал». Постарался прогнать глухую обиду и разочарование. «Как думаешь, мне следовало быть добрее?» «Нет». Но, повторюсь, это не повод их убивать. Кай толкнул дверь нашего жилища. «Я, конечно, понимаю, что это в природе тёмных. В природе демонов тоже. Однако ты не настолько тёмный Эрин. И потом будешь жалеть. Да и Лайла расстроится, если ты убьёшь её жениха. Хоть он ей и не нужен. Много всяких, но... Лучше отдохни хорошенько. Думаю, утром тебя снова ждёт встреча с ректором. Слушай, Кай, а он тебе кто?» Плюхнулся я на кровать и вдруг понял, как сильно устал. Редеус! прищурился Каин. «А ты наблюдательный». «Ну да ладно. Он мой дядя. С семьей не ладит, а сел в академии после войны между нашими государствами. Мы с ним всегда были дружны, поэтому я, когда решил уйти из дома, приехал сюда». «А ты ушел из дома?» «Было дело», — кивнул демон. «Я, кажется, говорил тебе, что мои близкие любят на всех давить». Дядя не выдержал первым. Я следом за ним. И не жалею. Мне стало любопытно. Настолько любопытно, что язык чесался спросить что-нибудь бестактное. Но в то же время понимал, что Кай не обязан мне отвечать. Спасибо на том, что угомонил и не дал устроить в академии бойню. Я-то могу. И мне ничего за это не будет. Но потом бы пожалел. Это точно и ректор бы выставил за ворота, несмотря ни на что. Он-то не знает, что перед ним темный властелин. — Что? — не выдержал демон моего взгляда. — Да так, ничего. — пожал плечами. — Откуда ты узнал, где я и что собираюсь делать? — Следил. — Надо же, признался без зазрения совести. — Следил он. — Значит, неспроста не появлялся мне на глаза. — Из тебя бы вышел хороший полководец, — признал совершенно искренне. Не стану скрывать, я бы не додумался проследить за тобой в случае чего. — Мне хорошо преподавали стратегию, — усмехнулся Кай. — Можно личный вопрос, Вестер? — О, значит, ни одного меня одолело любопытство. — Да, конечно. Учитывая все заслуги Кая, почему бы и нет? — Кто ты? Я удивленно моргнул. — Догадался? — Но как? — Ничем ведь себя не выдал. Ну, использовал свою темную силу, да но темных магов много, встречаются и сильнее меня. К примеру, мой дядя, отец Дела, да я ему в подметке не гожусь, хоть и властелин. Тот, когда не в духе, сразу вызывает или смерч, или шторм, и смотрит, как тонут кораблики. Шторм-то я еще могу, а вот если смерч вызову, то уже не остановлю его. А дядя успокоится, пальцами щелкнет, и в небе солнышко. Кай ждал. Я нервно сглотнул. — Что ты имеешь в виду? Решил уточнить на всякий случай. «Ты ведь не какой-нибудь рядовой темный. Тебе подчиняются тени. Это высшая ступень магии крови. Поэтому и спрашиваю, кто ты?» «Я?» Даже задумался на минутку. «Я...» Ренальд III, властелин этого королевства. Кай смотрел на меня так, как смотрят на безумцев. А затем рассмеялся. Звонко и бесшабашно. — Хорошая шутка! — вытер он выступившая от смеха слезы. — Прости, Вестер. Конечно, понимаю, что твой род может тягаться с родом темного властелина, но и Ринальда я видел своими глазами. Крайне неприятный тип, кстати. И ты на него совсем не похож. — Стоп! Если Кай видел меня, то и я должен был видеть Кая. — Но где, когда? — Быть такого не может. Сделал вид, что ему не поверил. — Может, — вздохнул демон, — мы чуть не стали родственниками. Сестрица моя очень хотела замуж за Иринальда. Официально в политических целях. Неофициально дома в спальне повесила три его портрета. А после отказа все три сожгла. Она у меня мак огня. — Мак огня, мак огня. Хотели меня женить на одной такой демонессе. — Стоп. Она же была дочерью короля демонов Игнерда. Значит, Кай? Я взглянул на соседа по комнате под другим углом. Вспомнил родословную досточтимого Игнирда, будь он не ладен со своей дочуркой. Агнессой звали точно. Еще у него три сына от официальной супруги, и, по слухам, около десятка от любовниц. Но раз Кай был с Агнессой в моем замке, то он. «Хотя мог ведь быть и в свите». «Эрин?» «Ладно, ты разгадал меня», — ответил нарочито весело. «Да, мой дед имеет влияние при дворе, и Ринальда я тоже видел». Захотелось добавить, что в зеркале. «Но у нас началась небольшая внутренняя междоусобица, и меня отправили в академию, чтобы не путался под ногами». «Так я и думал», — кивнул Каин. «Кажется, поверил». «Ты правильно сделал, что не убил тех троих, Эрин». А теперь давай спать. Время позднее. Доброй ночи. Я разделся, лег и укрылся одеялом. Прокручивал в голове состав делегации короля Игнерда. Сам король не приехал, слишком велика честь. Он с тех пор, как проиграл войну, вообще к нам носа не кажет. Прислал свою дочурку Агнессу. Вспомнилась высокая девица в штанах, обтягивающих ноги, словно вторая кожа. На вид сзади я даже засмотрелся. Рыжая грива волос тоже была хороша и привлекала взгляд, но было одно но — я не собирался жениться. Будь Агнесса хоть трижды дочерью короля демонов. Впрочем, дело не в Агнессе, а в ее спутниках. Понятно, что красавицу-принцессу одну в стан врага не отправят. Кто же ее сопровождал? Дядюшка. Черноглазый такой демон с красными волосами, прямо красными, как пламя. Точно не Редеус. И брат. Младший, если память не изменяет. Совсем юный демоненок, сутулый, с прыщавой физиономией. Даже имени не вспомню. Покосился на уснувшего Кая. Нет, не похож. Совсем. Тогда кто же он? Скорее всего, близкий родственник. Может, кузен? Я ведь не знаю, были ли в свите сыновья того красноволосого демона. Вполне могли быть. Да, не ожидал, что Кая окажется родственником принцессы Агнессы. Хотя не зря же он один занимал комнату. Привилегии дядюшка постарался. Представил, что утром предстоит встреча с уважаемым дядюшкой, и стало дурно. Вот орать будет. Чувствую, покинет нас Редеус. Сбежит и отсюда. Надо бы пожалеть человека. Тфу ты, демона. Вот только как это сделать, если студенты постоянно мешают мне жить, без какого-либо повода с моей стороны. Эх, придется Редусу терпеть меня и мои выходки. По крайней мере, пока Дел не разберется с заговорщиками, а может, и гораздо дольше.